Глава четвертая. Балаганчик дядюшки Ши. «Держи воровку!» — в лицо пыхнул смоляной серебряный фонарь. Хедвиков скинула руки, отгораживаясь от пронзительного ледяного света. «Ах ты какая! Решила украсть колдовство! Скоро все грозагоре без магии оставить оборванцы! Последние крохи готовы забрать! У нас колдовство не для воровства, у нас оно на продажу!» Зажмурившись, Хедвика отступала в алые объятия шатра. От неожиданности она растерялась и не нашлась, что возразить. Олощеный круглый торговец, вынурнувший из палатки, надвинулся на нее разлапистой тенью. «Воровка! Отребье! Деревенщина!» «Хватит меня обзывать!» Наконец опомнилась Хедвика. «Я ничего не воровала!» Торговец потянул вперед скрученные пальцы. Луч фонаря бил прямо в лицо. И Хедвика, отчаянно щурясь, принялась яростно вслепую отмахиваться от чужих рук. «Не трожь Что ж ты делала у моей палатки? Балаганчик дядюшки Ши не терпит воровства. Да что ты заладил? Я не воровала, я слушала магию. Торговец на секунду застыл, нелепо и широко раскинув руки, а потом расхохотался, хватая ее за рукав в платье. Слушала магию? Не ври, воровка, да еще и лгунья. Откуда у деревенщины деньги на первосортную шерсть? С чего это ты взял, что я деревенщина? вспылила Хедвика, уже сама наступая на торговца. Его синий фраг сбился, фалды метались над землей, а шляпа ходила ходуном, покрашенным рыжим космом, так он тряс головой. Торговец напомнил Хедвике, старого виноградаря с соседней деревни, взбалмошного старика, которому то и дело отшибала память. Она усмехнулась и вдруг совершенно перестала его бояться. Разъяренный ее ухмылкой, дядюшка шип бросился в атаку. «Да кто, кроме с свиноградников ночами прячется на задворках? Таких и в город пускать нельзя, а на площадь подавно! Проберетесь во дворец, обворуете самих правителей, свергните! Варьё! Я ничего не воровала!» — зло крикнула Хедвика, пытаясь выбраться из-за шатра. Но дядюшка Ши своим широким телом загораживал проход. Над его плечом сияли звезды, За спиной шумела оживающая перед ночным представлением площадь, а здесь в углу спертый воздух словно кутал Хедвику в тяжелый кокон. «Пусти! Пусти меня, дурень!» Она яростно впечатала ладонь в растрескавшийся камень и изо всех сил сжала, потянула на себя истосковавшуюся пыльную магию. Резко выбросила кулак вперед. Что-то синее сорвалось и мгновенно врезалось в обтянутой шелковой рубашкой пузо дядюшки Ши. Он качнулся, выпучил глаза и осел на камни, пошатнув свой алый балаган. Хедрика, пораженная не меньше него, остолбенела. «Магия? Это действительно магия?» Пока она размышляла, совершенно позабыв о поверженном торговце, дядюшка Шип пришел в себя, кое-как поднялся и все еще покачиваясь ткнул в нее пальцем и заорал. «Ах так! Ах так! Ты будешь со мной, воровка! Вот тебе! Вот!» Он выхватил из-за пазухи кулек, который вырос до размеров картофельного мешка и кинул его на Хедвику. Она отскочила, но мешок, словно живой скат, извернулся и настиг ее, обвив душными щупальцами. Перед глазами воцарилась грязно-коричневая тьма, а в нос ударил неожиданно сладкий солнечный запах яблок. «Будешь знать, как дерзить дядюшки Ши! Вот тебе!» Она забилась, стремясь сорвать холщёвую материю, попятилась, запнулась о выбоину в камнях, потеряла равновесие... и полетела куда-то вниз, вниз, вниз. «Если, милочка, не хочешь, чтобы я сдал тебя охране дворца, придется помочь в моих маленьких фокусах». Больше Хедвика ничего не слыхала. Когда она очнулась, за темно-синей, расшитой серебром занавесью, за стенами балагана стояла глубокая ночь. Площадь искр пуще прежнего пылала огнями, кострами, факелами и фонарями. От лотков мелких торговцев несся дух снеди, жареной дичи, рыбы, кукурузы и сладостей. Гремели барабаны, свистели дудки, грохотали жестяные подносы корабейников, усыпанные катушками, свистульками, стекляшками и другими дешевыми фокусами. Фокусами. Память извелась ужом, блеснула изумрудной змеиной кожей и, наконец, гибким юрким тельцем скользнула на место. Хедвика вскочила, И с ужасом поняла, что воспарила над землей, а потом дернулась и снова полетела вниз, не чувствуя ни рук, ни ног. «Да что за непоседа!» — крикнул знакомый голос. И она тотчас приземлилась, но не на пол, а в чьи-то мягкие, мокрые, пахнущие розовым маслом ладони. Дядюшка Ши снова водрузил ее на стол и ворча принялся устраивать попрочнее. Хедвика в некотором оцепенении глядела за его спину. Там, в большом ящике, оклеенном фольгой и украшенном звёздами из красной бумаги, отражалось нечто, никак не могущее быть ею. Фольга, разумеется, не зеркало, но исказить девушку, превратив её отражение в кристалл. «Верни меня!» — закричала она, пытаясь соскочить с подставки, но только подпрыгнула, и сияющим голубоватым сгустком, похожим на кривой отросток или осколок, приземлилась обратно. «Попрыгунья!» Почти добродушно цыкнул дядюшка Ши. «Не скачи, еще разобьешься. Это иллюзия, милочка, иллюзия, но очень качественная. Я продам тебя каким-нибудь почтенным господам, которые занимаются добычей каменной пыли. Они заберут кристалл с собой, а когда иллюзия рассеется, и они поймут, что ты такое, меня уж и след простынет». «Все узнают, что ты обманщик», — хмуро ответила Хедвика кристалл. Сама не зная, каким образом умудрилась заговорить. «Никто не узнает», — расплылся в улыбке Ши. «Я тебя оболью беспамятством. Ну-ка, где там оно у меня?» «Я тоже забудусь», — в ужасе прошептала Хедвика, изо всех сил пытаясь совладать со своим временным кристальным телом, скатиться, упасть, убежать, прочь, прочь от липких ручонок дядюшки Ши. «Да что тебе станется?» — махнул рукой он, возвращаясь к столу с узким флаконом. Открыл притертую пробку, принюхался. «Э, нет, это глоток надежды. Такое зелье на всякую рвань изводить преступление. Зельевар не простит». Он снова отвернулся и принялся звенить банками и пузырьками в потертом кожаном саквояже. Хедвика наблюдала за ним в искаженном зеркале фольги. Вот он нагнулся, вот полез в боковой карман, зашуршал бумагой, стеклянно звякнул граненый стакан. за пропастился куда-то придется свежей порцией тебя окатить», — озабоченно сказал он осторожно поднося стакан к столу ну держи и щедро плеснул густой голубой жидкости которая мгновенно впиталась в грани кристалла «Ай, как сияет довольно потер ладониши и со звоном поставил стакан на стол теперь покупатели не вспомнит чтоб приобрел этот кристальчик у меня. А дядюшка Ши поедет на другую ярмарку и продаст там что-нибудь другое. Фальшивое сердце или змеиные зубы каким-нибудь простачкам. В деревнях и без памятства не нужно. Народ так доверчив. Ох-ох!» На площади ударили часы и грохнул фейерверк. «Началось! Началось! Ну, айда Он обхватил Хедвику обеими руками, и, прижимая к животу, тяжело понес к выходу. Из-за синей-серебряной занавеси дохнула ночной свежестью, мандаринами и дымом. В небесах плескал фейерверк, искры огни сыпались на камне площади, дразня запертую магию. Хедвика с облегчением убедилась, что беспамятство не подействовало на нее саму. Она не позабыла никто она, ничто с ней произошло. Может быть, когда иллюзия рассеется, ей удастся потихоньку сбежать от будущего покупателя и продолжить поиски каменной лавки? Она глядела прямо в толпу. Глаз у кристалла не было. Чем она видела, Хедвика понять не могла. Взору открывалось только то, что было прямо перед нею. Ей казалось, будто она застыла в стеклянном теле. Вокруг вовсю шумела ярмарка. А перед покрытым плисовой скатертью столом собралась уже немалая толпа, Правда, пока стол с товарами был огорожен завесой невидимости, об этом хедрика догадалась, видя, как Шиб бесцеремонно бегает на коротеньких ножках по деревянному настилу, грохочет башмаками, спотыкается и передвигает свои товары. Один раз он едва не упал, схватился за скатерть и потянул на себя весь хлипкий столик. Но публика за прозрачной волшебной завистью не обратила на это никакого внимания, хоть многие и разглядывали алый шатер в упор. «Да не видят они ничего», — пропыхтел дядюшка Ши, поднимаясь на ноги. «Сейчас вынесу последний ящик и сдерну эту невидимку проклятую. Столько силы сосет, что на ногах еле стоишь», — пожаловался он Хедвике, снова ныряя в балаган позади деревянного настила. Пока он бегал за последним ящиком, она оглядела публику. Перед ней толпились разодетые дамы, статные господа, парни-подмастерья, и совсем просто одетые девушки в платьях и плащах. Тут и там среди толпы вспыхивали факелы и начинали звенеть струны. По ночам площадь искр была полна музыкантов. На противоположной стороне площади, ровным полукругом, выстроились палатки других фокусников и торговцев. Все это было нисколько не похоже на те скромные деревенские торжища, где Хедвике приходилось бывать по хозяйству, закупая дрожжи, и пробковые дощечки. Там ветхие и новые палатки стояли вкриф и вкось, где понаряднее, где попроще. А некоторые торговцы и вовсе устраивались на земле, раскладывая свои товары на пестрых платках и прямо на траве. Здесь же палатки держали строить так, словно это лагерь стражи. Это было красиво. Приглядевшись, Хедвика поняла, что торговые шатры образуют вовсе не полукруг, а хитрую спираль, в центре которой стоял самый большой и яркий балаган. Его стенки были увиты цветами. Даже отсюда, издалека, было видно, как полыхают над входом рубиновые розы. Горят золотые лютики и мерцают неземным выраженным цветом вересковые незабудки. Должно быть, их собрали в окрестностях горзагорья, где, несмотря на осень, еще сражались за жизнь поздние налитые летним медом травы и соцветия. По площади бродили факиры. Над толпой, вызывая восхищенные вздохи, кружили огненные светляки. Из дальней темной палатки то и дело с щебетом вылетали стайки крошечных пушистых птиц. От этого воздух над площадью полнился перьями и звоном. Все это, пестрота цветов и огней, музыки, голосов, искр, ленты, звезд, напоминало бусины, рассыпанные по кружевному шифону ночи. Заглядевшись, Хедвика на минуту позабыла, что с ней. И опомнилась только, когда дядюшка Ши пыхтя вытащил, наконец, свои последние товары и принялся торопливо расставлять их на жёлтом плесе. «Погляди», — обратился к ней он. «А, ты же не видишь тут. Ну, вот так посмотри». И подсунул ей белую скатерть, исчёрканную алыми стежками. «Очень интересный экземпляр. Я зову её «Недошито, недокрыто». «Непростая скатёрочка. Говорят, узор на ней умеет сворачивать время. Шьёшь-вышиваешь, а он никак не заканчивается. Долго будешь шить, и вовсе тебя скатёрка затянет, а уж какие дни сама решит». «А вот это?» — Ши повертел перед ней изящным зеркальцем в чернёной серебряной оправе, а зеркало пахнуло тиной и застоялой водой. Ши сообщил что-то про русалок из черноречья. Но Хедвика прослушала, ее больше интересовало собственное отражение. И вправду она кристалл. Голубой, с бликами, танцующими на изломах, с радужными искрами в глубине, с целой короной самоцветных брызг. Ого, что-то будет дальше. Дядюшка Ши наводил на витрине последний лоск, когда завеса-невидимка всколыхнулась и внутрь проскользнул... Да это же лютник. Из таверны. Тот самый, что назвался «Сердце камень». «Ушлая душонка», — испугно глянувшись на него, прошептал Ши. «Рано, рано пришел. А если кто увидел?» «Никто не увидел», — усмехнулся лютник, сбрасывая капюшон. Теперь в полумраке и бликах с площади его лицо казалось гораздо старше. Черты заострились, глаза глядели хищно и задорно, словно волк, крадучись, вошел в загон к козочкам. «Уж не отменяли ты?» завесился невидимостью. «Завесишься от тебя», вздохнул Ши, пытаясь, однако, невзначай закрыть прилавок своими широкими телесами. Глядя на его ухищрения, лютник вновь осклабился и легко вспрыгнул на деревянный настил. «Ну-ка, отойди. Что тут у тебя нынче?» «Пощади, уродец», жалобно попросил Ши, сдуваясь под его взглядом, как рыба-шар. «Давай после ярмарки. Что останется, любое бери». «Свою долю забираю, когда вздумаю», — ласково рассмеялся лютник, отодвигая торговца, и воскликнул. «Вот это да! Где ж ты уволок такую добычу? Знакомая девица!» «Помоги», — прошипела Хедвика, безнадежно пытаясь расшевелить кристаллы привлечь внимание. «Помоги мне выбраться отсюда!» «Сама явилась», — хмуро пробормотал Ши, вытаскивая из кармана мягкую тряпочку. Промокнул ею лоб, а потом «фу!» прошелся по граням кристалла. «Помоги! Шило в мешке не утаишь!» Таинственно улыбнулся лютник и, подмигнув Хедвике, исчез, точно как в таверне, только на этот раз без искры и шума. «О, дает! И не взял ничего! Перебежчик! Шарлатан!» Тутчас, обретая прежний тон и уверенность, заворчал балаганщик. Он осторожно выставил на стол целую вереницу звенящих склянок со снадобьями всех оттенков голубого. Ещё раз протёр своей тряпочкой, смахнул пылинку со скатерти и проворчал. «Моя б воля! Глаза б мои его не видели! Но куда без него? Куда?» «Все у тебя перебищики шарлатаны и варьё!» — хмыкнула Хедвика. Впрочем, не особо размышляя о дядюшке Ши, она злилась на лютника и внимательно разглядывала толпу, пытаясь понять, куда тот исчез. В том, что он где-то рядом, она даже не сомневалась. но балаганщик среагировал на ее слова на удивление бурно. о, -о, -о воскликнул он, на мгновение оторвавшись от витрины. «Уж он-то не ворье, не мелкий воришка. Он властитель воров и настоящий подлец в придачу. За что же такие почести? Он ворует то, что отнять не так-то просто. Унести еще сложнее, а уж долго у себя хранить, что души лишиться». «Тут, милая моя, воровочка, пан или пропал. Украдешь и сбудешь, кому надо твой куш. Пой, гуляй. А коли своруешь, а потом отделаться не сможешь. Пиши, пропала. Пиши, пропала!» Ши хлопнул себя по синим бокам, будто сам не сумел сбыть краденого, и воскликнул. «Но пора начинать, однако. Поехали!» И всплеснул мясистыми, умощенными маслом ладонями. Шлепок получился звучный, сочный. Занавес-невидимка, приглушавший цвета и звуки, упал. И ярмарка «Площадь искр» наконец хлынула на Хедвику всей своей мощью. Гомон, звон, фейерверки и выкрики, флаги, хмель, огни и карусели. Словно разошлась пыльная пелена, и все вокруг заиграло, зазвенело, умытое дождем и освещенное буйным ночным весельем. «Леди и господа!» Зычно крикнул балаганщик, и голос его бархатисто раскатился над толпой. «Дядюшка Ши прибыл от самых горячих гор и вновь раскинул свой скромный шатер перед жителями столицы. Диковинки со всех семи земель, от траворечья до ражего леса. Добрые леди и господа, торговля открыта!» Стоило ему произнести эти магические слова, как толпа всколыхнулась и накатила, напирая на деревянный настил. «Русалочьи зеркало «Продано». «Вежьи травяные руны?» «Продано». «Корень чернореца сушеного?» «Продано». «Карта снов?» «Первое издание синего шара?» «Шерсть гревеца?» «Продано». Торговля шла бойко. Мелкие фокусы и магическую мишуру дядюшка Шип продал сразу, выручив за это немало монет. Следом в дело пошли более серьезные экспонаты. Кое-кто из покупателей побогаче расплачивался не просто медиками и серебром, а первосортной каменной пылью. Дело шло к рассвету, а балаганщик устало и весело кивал новым и новым покупателям. Наконец, на плисовой скатерти остались лишь самые никчемные да самые дорогие товары. «Леди и господа, фонарь иллюзий!» «Где бы вы ни пожелали навесить ворожбы, витражи фонаря осветят любой выдуманный мир. Ни в каком лабиринте, ни в каком лесу не заблудитесь, покуда горит свет!» Ши взял в руки тяжелый, в бронзовой оправе фонарь и высоко поднял его над толпой. Блики искры от цветных витражных стекол рассыпались по лицам гостей, вызвав восхищенные возгласы. «Ларь семи воров!» надрывался тем временем Ши. «Не пугайтесь названия, в ларе храбрость и ловкость, изворотливость и хитрость, неуловимость, бесстрашие и, конечно, удача. По флакончику каждого зельица для добрых леди и господ купите ларь семи воров и радуга эликсиров везения отваги в ваших руках». Господа с интересом присматривались к окованному красным железом ларчику, под крышкой которого скрывались семь флаконов и такие обольстительные перспективы. «И, наконец, голубой кристалл! Кто не ведает, что мир наш подобен кристаллу? Кто не хотел оказаться в сопредельных мирах? Ну а кроме того...» Он заговорщицки понизил голос и прищурился. «Для тех, кто знает толк в каменном деле, кристалл послужит чудесным сырьем!» «Сырьем!» — задохнулась от ужаса Хедвика. Толпа снова загомонила. Знатоков каменного дела среди добрых леди и господ оказалось немало, но редкий из них ведал, из какого камня выходит поистине колдовская пыль. Как по команде вперед выступили пять мастеров-каменщиков. Хедвика без труда признала среди них тех, кто не пустил ее и на порог. А тот господин, что стоял с краю, весьма смахивал надавишшнего обманщика, оставившего ее без каменного браслета. 10 серебряных молвил тем временем один из мастеров, осматривая кристалл. 15 цокнул другой, взбираясь на ностил и проводя по кристаллу ладонью. Надо же без одной царапины 20 даю. 30 крикнулись толпы. 32 два!» — всепенно произнёс старик-мастер в кожаном плаще, пробираясь к столу. «Сто! Сто!» — заорал дерзкий подмастерье и тут же юркнул в толпу, только мелькнули смоляные лохмы. «Сто десять!» — хлопнул ладонью по опустевшей алой скатерти первый изговоривших. говоривших. «Сто десять?» — переспросил дядюшка Ши. «Это интересно. Господа, помните, кристалл непрост, он покрыт соляной пылью». По толпе прокатился недоуменный гул. Пожилой мастер в плаще недоверчиво склонил голову. «Да, да», — адресуя ему лукавую улыбку, — воскликнул балаганщик. «Тончайшее напыление! А ведь многим известно, как сложно соединить камень и соль. 110 серебряных! Готов ли кто-то из благородных горожан заплатить за кристалл больше?» 112 раскатился над толпой, — голос знаменитого на все грозагорье огранщика янтаря. «Даю 112 120 «Сто хмурис предложил тот, которому так по вкусу пришлась гладкость граней. Он снова провел ладонью по пронзительно-голубому сколу. И Хедвика передернулась, чувствуя, впрочем, что иллюзия потихоньку спадает. Она ощущала себя и кристаллом, и человеком. Вдруг осознав, что усилием воли может сама стянуть с себя ворожбу, как перчатку с пальцев, как скатерть со стола. Но еще не время, не время. И вдруг все смолкло. 150 Разнеслось в толпе, и даже огненные фонтаны, обрамлявшие площадь, уняли свой блеск. Из-за спин медленно вышла низкая женщина в темно синем плаще с капюшоном. Плащ струился за ней мягкой волной, отливавшей то в изумруд, То в бирюзу и был сшит из весьма недешевой ткани. Незнакомка подошла к деревянному настилу, толпа расступалась перед ней, будто она была чумной королевой и властно вытянула руку, приоткрыв ладонь. На деревянные доски, у самых башмаков ши, соткавшись прямо из воздуха рухнул толстый туго набитый мешочек, размером с яблоко. Но повелительно поторопила покупательница, колдунья из мертвого города, Прошелестело в ярмарочной толпе. Хедвика съежилась и застыла в своем кристальном теле, отчаянно и безуспешно стремясь остаться незамеченной. Струсил и сам дядюшка Ши. Видно, властная покупательница была из тех, кто способен распознать иллюзию. «Зачем вам это, госпожа?» пропетал он растерянно, улыбнувшись публике. Хедвика видела, как женщина в плаще подходит ближе и ближе, а за ее спиной темнеет среди наряженной публики знакомый футляр от лютни. Она пригляделась. Да-да, это был властитель воров. Но на нее лютник не глядел, а только шептался со сморщенным стариком в кожаном переднике и огромных круглых очках. Старик качал головой, щурился и пожимал плечами. В конце концов лютник указал рукой точно на Хедвику, хлопнул старика по спине и отошел в тень. Настырная покупательница тем временем поманила ши длинным увенчанным «Если не чист руку с этим кристаллом, говори сейчас. А если все так, как расписываешь, беру его за 150 серебряных, заверни в картон, а перевяжу сама». «Почему она хочет сама перевязать? Неужели магической нитью? Вот тогда уж прости-прощай». Судорожно переглатывая, Хедвика натужно пыталась сбросить иллюзию. «Нужно сосредоточиться, всего лишь сосредоточиться». но страшный коготь незнакомки не даёт покоя. «Сударыня, как можно?» — заикаясь лебезил Ши, не оставляя попыток оттереть таинственную особу от витрины. «Всё высшего сорта! И зачем вам, такой леди, утруждаться поклажей? Мои посыльные сами отнесут вам покупку. Только укажите адрес!» Она щёлкнула пальцами и Ши умолк, разевая рот, как безумная рыба, которую чудом миновал поварской нож. «Ведьма!» Вновь пронеслось по толпе. Факиры, дамы, мастера, мальчишки, музыканты и коробейники вся как один затаили дыхание. Ведьма величественно взошла на помост. Хлёсткий жест, и кристалл вздрогнул, готовый взвиться в воздух. Хедвика сжалась в ожидании разоблачения. «Госпожа!» — твёрдо и бархатно произнёс лютник, покошачьи вспрыгивая на настил. «Торг не окончен? Спросите сами». Раз уж вы обезгласили нашего доброго балаганщика, быть может, кто-то готов предложить большую цену? Старый знакомец, — обронила ведьма, глядя на властителя воров. Какое дело тебе до этого кристалла? Лютник улыбнулся, но не успел сказать ей слова, как из толпы заголосили. — Госпожа, госпожа, покупаю камешек за 200 серебряных, за 200 Ши, старый ты шмардун, кивни! «Если сделка в силе!» Ши расширил глаза и закивал, словно болванчик, всеми силами показывая, что согласен и одобряет покупку. «Ну вот!» Обладатель двух сотен лишних серебряных монет прорвался сквозь толпу и, покряхтывая оправляя заляпанный киноварью фартук, влез на помост. Хедвика с тревогой, но без всякого удивления, узнала в нем того самого мастера, с которым минуту назад сговаривался лютник. Что он замышляет? «Позвольте, госпожа, позвольте!» Суетился старик, стаскивая кристалл со скатерти и заворачивая в свой кожаный фартук. «Простите, коль обидел. Бывайте. Всего доброго!» Он кивнул колдунье и балаганщику, и, прижимая сверток к животу, неловко соскочил в гущу камзолов, баа и сюртуков. Сухонький покупатель пропал из виду уже секунду спустя. Лютник с достоинством поклонился, спрыгнул следом и, приподняв шляпу, тоже исчез, но не сгинув в толпе, а вновь рассыпавшись фейерверком крученых брызг. Правда в этот раз обошлось без каменной пыли. видимо и властителю воров порой приходится экономить волшебство. Ведьма прищурившись, сошла с помоста и завернула в балаган. Дядюшка шип, повинуясь ее щелчку, безропотно и молчаливо поплыл следом, едва касаясь досок носками башмаков. «Ну, рассказывай, что за девочку ты запрятал в кристалл?» а -а -а, о, -о, о Ох, как приятно снова обрести речь! Благодарю!» «Что за девка?» «Не знаю», — жалобно вякнул он, потирая горло. «Сама пришла». «Как? Откуда?» «Увидал, что хочет обворовать мой балаганчик и скрутил. Неопытная, видать, хоть кажется и ведьмочка». «Ведьма?» Я накинул на нее иллюзию кристалла. Все знают, Ши — мастер иллюзий. А она сохранила разум, зыркала на меня, даже с этим воровским корольком языками сцепилась. — Ах, у тебя и он погостил! — рассмеялась ведьма, оглядывая балаган. Еще один щелчок, и Ши оказался у самого ее лица. — А теперь запомни, пройдоха ты, Грозогорский, девочку эту не тронь, думать о ней забудь. И разыскивать не смей, если не хочешь, чтобы время кувырком пошло. — Что? — выпучил глаза балаганчик А как же вы... А вы... Ах, простите, госпожа моя... Уж вы-то за ней приглядите. Уж я-то за ней пригляжу. Задумчиво повторила она, глядя, как шиш шлепнулся на усыпанный опилками пол. Да вот не так просто это будет. след ее не берет. Как так? обомлел балаганщик. «Всех берет, а ее не берет?» «Не здешняя она, как в кокон спрятана. Не идет на нее ни пыль, ни след, ни слова. Вот и мне не далась в руки». «Так неужели, если бы госпожа пожелала по-настоящему кристалл купить, не купила бы?» «Подозреваю именно так. Ведьма ведьмовская, пронеслось в голове уши. Скорей бы спровадить». «Хватит дрожать». и сама ухожу. И вон из Грозогорья со своими побрякушками, черные зеркала, алые скатерти. Не шутки это. Время в кольцо завернуть, и юнец по глупости сумеет. А ты попробуй потом распутать, распрести». На этих словах уши зашумело в голове, и очнулся он лишь под утро, в том самом витражном переулке, куда накануне занесло Хедвико. Такова уж была милосердная магия столицы выносить заплутавших, перепивших, потерявшихся и проигравших не в Чищобу и не в темные скверы, а в старый переулочек, к которому стекались шумные городские тракты. На этом с дядюшкой Ши распрощаемся до поры до времени.